Глава 11. Вернувшись в участок, Ханна сразу же позвонила в окружную прокуратуру и запросила ордер на проверку банковских счетов Тарпа, объяснив, что тот признался в словесном нападении на жертву. Машина его жены похожа на ту, что видели на месте преступления, а для слежки за жертву был нанят частный детектив. Женщина, принявшая звонок, заверила, что ордер будет выдан в ближайшее время. Учитывая, что день уже перевалил за половину, а Тарп вряд ли мог уничтожить улики в банке, Ханна не сомневалась, что на самом деле ордер будет готов только завтра. После этого они с Бернардом сели перекусить купленными по дороге кексами. Ханна никогда не понимала, почему полицейским приписывают любовь к пончикам. Лично она пончики ненавидела, зато кексы обожала, и сейчас было самое время подкрепиться. — Итак, мы думаем, что убийство совершил или человек, нанятый Тарпом, или наркоторговец, правильно? — спросила Ханна. — Это наиболее вероятные кандидаты. Кивнув, Бернард откусил кусочек кекса с изюмом. — А не могут они быть связаны? — Типа Тарп нанял чада Граймза, чтобы убить Фрэнка. — Вроде того. — Не исключено, — Бернард пожал плечами, — как Тарп вышел на убийцу. — Нашел посредника, какого-нибудь сомнительного типа с нужными связями. «Правда, подобно. Но как этот посредник вывел Тарпа на Граймза?» Они замолкли, обдумывая теорию. «Ну а кто, если не Тарп?» — наконец спросила Ханна. «От Фрэнка пострадали почти пятнадцать женщин, подозреваемых у нас в избытке. Да, только они не знали, кто их травит, а у Тарпа были деньги на хорошего частного детектива. Кто еще мог догадаться, что это Фрэнк?» «Может, Фрэнк сам проговорился, написал что-то такое, что мог знать только он, и выдал себя». «Надо перечитать все сообщения». «Давай», — Бернард вздохнул. «Я возьму твиттер и фейсбук», — распорядилась Ханна. Они молча просматривали сообщения, когда у Ханны зазвонил телефон. «Да так я в шор слушает». «Привет, Ханна». «Привет, Холли. Что такое?» «Холли уже три года работала в диспетчерской службе полиции. Из всех диспетчеров она нравилась Ханне больше всего». «Вы просили установить наблюдение за домом Чада Граймза? Так вот, патрульные сообщили, что он вернулся». Ханна схватила ключи от машины и знаком позвала Бернарда за собой. — Он еще там? — Пока да. Я сообщу, если что-то изменится. Пока Ханна парковалась, Бернард нетерпеливо барабанил пальцами по приборной панели. Патрульные Ноэлл и Кейт со скучающим видом сидели в белом додже-чарджер без опознавательных знаков и тут же вышли, когда заметили детективов. Вместе они смотрелись странно. Кейт была выше Ноэлла почти на полголовы. Среди патрульных они слыли знаменитостями, потому что арестовали неуловимого серийного насильника, надо сказать, по чистой случайности. Слегка улыбнувшись, Кейт поприветствовала детективов. Бернарду как-то приснилась постельная сцена с ее участием, и с тех пор в обществе Кейт он чувствовал себя неловко. — Граймс еще там? — спросила Ханна. — Должен быть. Не видела, чтобы он выходил, — ответила Кейт. — Вы давно здесь, — поинтересовался Бернард. «Заступили на смену в 8.30 утра. Семь часов назад. Окажется, что семь лет», — признался Ноэл. «Ясно, спасибо», — сказала Ханна. «Нам остаться?» — предложила Кейт. «Не нужно», — ответила Ханна. А Бернард в то же время проговорил. «Да, подождите немного». «Так что в итоге?» — со смехом переспросила Кейт. «Подождите немного», — повторил Бернард. Она кивнула. Детективы двинулись к дому Чада Граймза. По дороге Бернард обдумывал дело. Свидетели в баре видели, как Граймс вошел в туалет вместе с Фрэнком Джульеппе. Не исключено, что из бара они вышли в одно время. Позже Фрэнк был найден мертвым в своей квартире. Улики, прям скажем, сомнительные. «Как думаешь, есть смысл спрашивать его о Тарпе?» — спросил Бернард. Ханна пожала плечами. «Можно?» — и остаток фразы потонул в грохоте выстрела. «Ложись, ложись, ложись!» — заорал Бернард, прежде чем успел осознать происходящее, и толкнул Ханну на землю. Прогремел еще один выстрел. Раздался чей-то крик. «Что происходит?» — прокричала Ханна. «Пушка, этот гад в нас стреляет!» Над ухом просвистела третья пуля. Бернард перекатился за забор и выхватил пистолет. прогремел четвертый выстрел. Завыла сирена. К детективам мчалась патрульная машина. Скрипнув колесами, она остановилась боком к дому Граймза. Очередной выстрел разбил лобовое стекло. Кейт выскочила из машины, встала на одно колено и прицелилась. Время как будто застыло, и Бернард успел отметить безупречность движений Кейт, отточенных часами практики в полицейской академии. Уверенно держа пистолет, она осматривала дом в поисках цели. Нойл выскочил из-за руля, прижался к машине и достал свой пистолет. Ханна, пригнувшись, бежала к ближайшему дереву. «Не стреляйте! В доме женщина и ребенок!» — выкрикнул Бернард, и собственный голос показался ему чужим. Раздался еще один выстрел, но куда попала пуля Бернард не заметил. А потом время вновь ускорилось. Кейт опустила пистолет и спряталась вместе с Нойлом за машиной. Тот кричал в рацию, вызывая подкрепление. Бернард огляделся, нет ли поблизости штатских. Никто не пострадал, на улице было пусто. Если кто-то и проходил неподалеку, то весьма разумно спрятался, как только началась стрельба. Раздалось еще три выстрела. Две пули попали в патрульную машину. Потом все стихло. Переглянувшись, детективы одновременно высунулись из своих укрытий. Бернард пытался понять, из какого окна стреляли, когда Ханна выкрикнула «Вот он!». чат Граймс убегал, перепрыгнув через соседский забор. Ханна вскочила и ринулась следом. Ее скорости можно было только позавидовать. «Проверьте дом!» — крикнул Бернард патрульным, бросаясь за Ханной. «Хорошо, если женщины с ребенком не пострадали». Ханна перепрыгнула через забор, зацепилась ногой и неловко упала. Бернард перемахнул одним прыжком и на бегу оглянулся, продолжая погоню. Напарница уже вставала. Лицо ее было искажено болью и гневом, однако она, похоже, легко отделалась. Граймс выбежал через калитку на другой стороне двора. Стиснув зубы, Бернард ускорился, высматривая способ отрезать путь к отступлению. От Граймса его отделяло менее десяти шагов. Вновь завыла сирена патрульной машины. «Чёрт, они что, не стали проверять дом? А если женщине нужна помощь?» Граймс неожиданно развернулся и выбросил вперёд руку с каким-то чёрным предметом. Уклоняясь от пули, Бернард нырнул за припаркованный автомобиль. Сердце забилось в унисон с выстрелами. «Один, два, три!» Пули простучали, металлический кузов с оглушительным звоном разбилось стекло, а потом всё стихло. Бернард выглянул из укрытия. Граймс всё жал на спуск, однако патроны закончились. Бернард осознал, что его собственный Глок-22 нацелен на преступника, а палец лежит на спусковом крючке. Он выскочил из укрытия и понесся на Граймза. Тот отшвырнул бесполезный пистолет и бросился бежать. Мимо Бернарда с воем пронеслась патрульная машина, обогнала Граймза и перегородила улицу. Беглец врезался в капот, перекатился на другую сторону и пытался встать, когда Бернард нагнал его, взял на прицел и прокричал «Стоять, полиция!» Он не сразу понял, что странное эхо его выкрика — это голос Кейт, который кричала то же самое, целясь в преступника через капот. Граймс развернулся, в руках у него был нож. — Брось нож! — заорал Бернард. — Бросай быстро! Граймс колебался, и Бернард понял. Похоже, сегодня все-таки придется убить человека. Сердце рвалось где-то в глотке, напряженный палец лежал на спуске. Наконец Граймс выпустил из рук нож, и тот с глухим звоном упал на асфальт. — На землю! Руки за голову! — выкрикнул Бернард. Граймс завел руки за голову и медленно опустился на колени, невидящим взглядом смотря перед собой. Лицо его было перекошено от ярости. Кейт быстро защелкнула на ручке рыкнув. — Не вставать! Не вставать, гад! — Что дом? — спросил Бернард ноэл проверяет», — ответила Кейт, тяжело дыша. Она вздернула Граймза на ноги и втолкнула на заднее сиденье. а Бернард просто стоял и смотрел, чувствуя слабость в коленях. Много раз он попадал в перестрелке, но так к этому и не привык. Во рту ощущалось горечь. На улице было неестественно тихо, словно весь квартал затаил дыхание. Бернард оглянулся в поисках Ханны. Та медленно хромала навстречу, еще сжимая в руках пистолет Кейт захлопнула дверцу машины и переглянулась с Бернардом. На дереве запела птичка. Ноэл действительно проверил дом. С женщиной и ребенком все было в порядке, настолько, что женщина наотрез отказалась впускать полицию в дом без ордера. Детективы поспорили насчет того, есть ли у них достаточное основание войти в дом без ордера. Ханна считала, что есть. Чад Граймс стрелял в них и был арестован, а значит, они имеют право обыскать территорию в непосредственной близости от арестованного лица, чтобы убедиться в своей безопасности. Бернард возражал, что в непосредственной близости от арестованного лица на момент задержания была улица, и предлагал Хане обыскать дерево. Вдруг среди птиц обнаружатся сообщники Граймза. Хана настаивала, что любой толковый прокурор согласится. В этом случае в непосредственной близости находился и дом. Бернард утверждал, что любой толковый адвокат защиты сумеет доказать обратное. Подружка Граймза озадаченно наблюдала за их перепалкой. Наконец они сошлись на том, что может быть допустимо обыскать дом без ордера, однако может быть допустимо не годиться для дела об убийстве. Нельзя позволить суду дисквалифицировать велики. Поэтому Ханна уехала за ордером, Кейт с ноэлом повезли Грамза в участок, а Бернард остался играть в гляделки с его подружкой, предупредив, как только та сдвинется с места и попытается уничтожить улики, у него будут законные основания войти в дом без ордера. Ордер удалось получить очень быстро. потрясаем как мечом, Ханна вернулась к облезлому дому Граймза, гадая по пути, почему в одних случаях ордера выдаются как по мановению руки, а в других исчезают в бюрократическом лабиринте и появляются несколько недель спустя, когда уже никому не нужны. Женщина с грустью впустила детективов. Пока они обыскивали крошечный домишко, она ходила за ними по пятам с отсутствующим видом, наблюдая вторжение в частную жизнь. Заплакал ребенок. Женщина попросила у Ханны разрешение приготовить бутылочку молока. Ханна кивнула, испытывая неловкость от этой смиренной просьбы. Было бы легче, если б женщина требовала, однако вся ее решительность и дерзость испарилась, как только детективы вошли в дом. — Как вас зовут? — спросила Ханна. — милис ответила женщина, доставая бутылочку из шкафчика. — милиса это ваш дом? — Нет, Чад разрешил мне пожить здесь. Это даже не его ребенок. — Вы с Чадом пара? — милис пожала плечами. — Во время кормления Дженнифер нужен покой. На случай, если понадоблюсь, я буду во дворе. — Хорошо. Мелисса вышла, а Ханна принялась обыскивать шкафчики на кухне. Везде было на удивление чисто. То ли Мелисса отличалась аккуратностью, то ли Граймс под кайфом любил наводить порядок. Ханна понадеялась на первое. Мелисса ей нравилась. Холодильник был заполнен преимущественно детским питанием и бутылочками с молоком. У Ханны сжалось сердце. Граймс заботится о себе, милится о ребенке. А кто же позаботится о ней самой? Из спальни окликнул Бернард. Он нашел спортивную сумку, набитую большими нейлоновыми мешками с зелеными, желтыми и белыми таблетками. Кроме таблеток в сумке лежали два пистолета — Глок G-43С и шесть обоим. — Была под кроватью, — пояснил Бернард. Ханна заглянула под кровать. — Что скажешь? — спросил Бернард. «Скажу, что под кроватью очень чисто, не пылинки», — тихо ответила Ханна. Вернувшись в участок, Ханна и Бернард приступили к допросу своего уважаемого гостя. Разговор не клеился. Бернард зачитал Граймзу его права. Тот нелюбезно посоветовал Бернарду засунуть эти права себе в задницу. Бернард потребовал расписаться в том, что арестованный понимает свои права. граймс плюнул на форму и повторил свой совет. Ханна начинала злиться. «У тебя дома найдены...» — Двадцать два фунта экстази и два незарегистрированных пистолета. Ты стрелял в офицера полиции. — А если мы еще предъявим тебе обвинение в убийстве? — В каком нахрен убийстве? — Граймс ухмыльнулся. — Ничего я не убивал. — Я говорю об убийстве Фрэнка Джульеппе, за которым ты следовал до его квартиры, где нанес ему несколько ножевых ранений. — Какой нахрен Фрэнк Джульеппе? — Тебе заплатили за его убийство. — Никого я не мочил. — Если хочешь поговорить об этом, подпиши форму. Ханна подтолкнула Граймзу бумагу. Слова «хранить молчание» расплылись от плевка, однако были еще различимы. Вытаращенные глаза Граймза лихорадочно бегали по строчкам. У Ханны возникли сомнения, что показания, данные в таком состоянии, будут приняты в суде. — Ручку дайте, как я подпишу вашу сраную бумажку? Ханна протянула ему ручку, Граймз подписал и спросил. — Так что за Фрэнк Джульеппе? Хана забрала ручку. «Тебе ли не знать. Ты общался с ним прошлой ночью». «Чё за хрень?» — свидетель видел, как ты продавал наркотики Фрэнку Джульепе в пабе у Лероя. «Брехня!» — Грайм свыркнул. «Ты прошёл в туалет вместе с Фрэнком Джульепе и продал ему экстази. Потом последовал за ним домой и убил его. Почему, чат? Он отказался платить или заплатил недостаточно? Ни за кем я не следовал. Наркоту не продавал. Просто сидел у Лероя, в туалет ходил поссать. Такие дела!» — У тебя дома были найдены таблетки, идентичные таблеткам, обнаруженным в квартире у Фрэнка Джульеппе, — сообщил Бернард. — У нас есть свидетель, который видел, как вы вместе входили в туалет. И этот же свидетель подтвердил, что ты вышел следом за Фрэнком из паба. — Кто это набрехал? Кристалл? Урой, суку! — Никого ты не уроешь, — твердо заявила Ханна, гадая про себя, кто такая Кристалл. — Остынь. — Ну ладно, продал я ЭКС одному мудаку у Лероя, на хрена мне его преследовать? Я не мочу клиент так бизнес не делается. — А если они не платят? — спросил Бернард. — заставляешь заплатить. — Разумная бизнес-стратегия. — Во сколько ты вышел из паба у Лероя? — Почем, я знаю. — Куда ты и после этого отправился? — Слышь, сучка! — Бернард грохнул кулаком по столу и ряхнул. — Следи за словами! — — Никого я не преследовал, — воскликнул Граймс. — Пошел к другу, заглотили таблетку, потусили, и все. — Как имя твоего друга? — Хрен тебе, а не имя! — Если он может подтвердить твое алиби, мы должны знать его имя. — Так, все, я требую адвоката мотиву. На этом допрос закончился. Ханна отвела Граймса в изолятор, где уже сидели несколько человек. «Эй — Эй! — окликнул один из них. «Майки — Майки? — изумилась Ханна. — Что ты здесь делаешь? — Ты же должен быть в тюрьме. Он пожал плечами. «Наверное, не хотят меня сажать. Да отпустите уже». «Смеешься?» — фыркнув, Ханна повернулась к дежурному офицеру, толстячку по имени Уилл. «Почему Майки до сих пор здесь? Его должны были забрать в тюрьму». «Минуточку». Уилл заглянул в журнал. «Написано, что его не было в списке. Люди-шерифы приехали за Дэвином Деркинсом, но такого не нашли». «Что за ерунда?» — вспылила Ханна, подавляя желание схватить Уилла за воротник. «Нет никакого Дэвина Деркинса. Мы арестовали майки Почему тогда они искали Дэвин и Дэркинс?» Ханна нахмурилась, припоминая утренний звонок в офис шерифа. Она точно говорила, что арестованного зовут Майки. Во всяком случае, так и помнилось. Она, конечно, тогда очень устала и была занята убийством. «Эй!» — окликнула я Майки. «Выпустите меня! Я не ваш парень, я не Дэвин деркинс «Вы что думали, это жирный коров Дэвин?» — хохотнул Граймс. «Это не Дэвин». «Тот мужик, это бабка какая-то». «Я-то баба!» — оскорбился Майки, но не стал развивать тему. «Вы слышали? Я не Девин. Выпустите меня». «Слушай, мы арестовали именно этого типа», — раздраженно заговорила хан обращаясь к Уиллу. «Я позвоню шерифу, разберусь, а ты обязательно передай офицеру, который тебя сменит, что... Майки, надо отправить в тюрьму, хорошо?» «Я запишу в журнал». «И лично скажи, хорошо?» «Конечно». «Не забудешь! Не учите меня работать, детектив!» С оскорбленным видом ответил Уилл. — Ладно, извини. Ханна глубоко вздохнула. — Тяжелый был день.